Глава 31. Душевные терзания демона. Холодная вода, пробирающая до костей, самое то, что нужно мужчине в ярости. Крас не заметил, когда плыл до середины озера. Живительная влага погасила все метущиеся мысли и вконец утомила, забрав клокотавшую в нем силу. Опомнившись, он обернулся на берег и едва не захлебнулся от удивления. Найдя фигуру непотребника, неторопливо вышедшего из леса и усевшегося в ожидании у самой кромки, совсем крохотный, Не это ли лучшая развязка? Подумалось невзначай. Перестать сопротивляться и пойти камнем на дно. Наверное, там уже ничего не будет болеть. Нырнув и увидев лишь унылые водоросли, что черными стеблями тянули к нему руки, демон умирать передумал. Только в озерах и реках той стороны можно было без боязни распахнуть глаза и рассмотреть каждую частичку подводного мира. Эта особенность здешней природы всегда восторгала Крозимиона. В лаве глаза особо не откроешь. Вмиг забьются расплавленной массой. Сиди потом у врачевателя Черкеля, вымывай корку с помощью бесовского языка. В детстве кразу не раз приходилось посещать пещеру старого демона, который посмеивался над ребяческой неразумностью и усаживал в особое кресло, снабженное двумя чашами целебного раствора. Обученный бес, которому наверняка стукнуло столько же лет, что и хозяину, проворно вычищал глаза, а потом накладывал повязку, снимать которую не разрешали дня три. Памятуя о не особо приятных походах к лекарю, впервые входя в водные источники на той стороне, Кразимеон тщательно зажмуривался, поскольку не представлял, как сможет вслепую разыскать беса и заставить его вылизать воспалившиеся глаза. Только наводнение у замка Пхулия, вызванное неугомонными ангелами, когда Кразимеон вынужден был погрузиться в воду с головой, дабы расчистить русло от поваленных деревьев, явило ему правду о безвредности плавания с открытыми глазами. С тех пор ныряние стало одним из самых приятных развлечений скучающего демона. Озеро, что отличалось такой же ледяной водой, как и то, в котором он находился сейчас, открыло ему множество чудес. Затопленные строения древности, каменные скульптуры, покрытые слоем ила, позеленевшие монеты, что давно вышли из обращения. Он собирал подаренные водой трофеи в укромном месте, и часами, пока сохла одежда и отмытые до скрипа ремни, рассматривал свою коллекцию. Стоило кразу подумать о ремнях, обязательном атрибуте высшего демона, как он почувствовал непреодолимое желание сдернуть их с себя. Они, намокнув и став тяжелее, Душили его, словно змеи. Повинуясь сию минутному желанию, Кразимеон, крутясь в воде, расстегивал одну пряжку за другой, и кожаные украшения, достойные приближенного к трону вельможи, извиваясь, уходили на дно. Ну и пусть, думал Крас, провожая их взглядом. Они мне больше не пригодятся. Воспоминания о мире вулканов с его необычной для людей жизнью, натолкнули на единственную верную мысль — остаться на той стороне навсегда. Освобождение от ремней стало сродни освобождению от оков и условностей демонического порядка. Что стоят они против любви? Вести женщину, пальчики которой крепко сжали твое сердце, к вратам смерти? где она обречена стать одной из бесплотных и равнодушных теней, не это ли настоящее безумие? Хм. Умри, ведьма, и он встанет перед страшным выбором — сгинуть в смертоносной лаве красных гор или обречь себя на тоскливое существование среди демонов, потерявших возлюбленных и не нашедших сил покончить с безрадостной жизнью. Не лучше ли остаться здесь, среди людей, и считать родинки на теле той, что в ответ также искренне любит тебя? Кразимеон каждую минуту помнил, что век лючие не бесконечен. Мне достаточно будет тех дней, которые мы проведем вместе. Я сам похороню ее. И отсчитаю ровно 30 лет, чтобы вновь начать поиски девчонки с золотыми волосами и васильковыми глазами. Демон даже не сомневался, что Лючия полюбит его, сколько бы раз им не пришлось встретиться. «Лючия!» Набрав полные легкие воздуха, крикнул он на все озеро. «Только попробуй сойти с места!» И резво поплыл назад. «Я успею все исправить». Не успел. Непотребник, поднявшийся было с камня, Ощупал взглядом выходящего из воды Кразимеона, скривился и вновь уселся на место. «Не спеши, Лючия больше тебя не ждет». Тяжело дышащий Кразимеон словно споткнулся на бегу. Обернулся на демона похоти, сверкнул взглядом, ощерил рот то ли в гримасе ненависти, то ли в рыке. «Встань, когда говоришь с высшим демоном» раз посчитал слова непотребника насмешкой, а потому ухватился за то, что явно выбивалось из принятого обращения между властимущими и их слугами. Непотребник лениво поковырял палочкой в зубах и сплюнул. «Ушел я! Работа ждет!» Поднявшись с камня, подтянул штаны, закинул за плечо колчан, наклонился за луком. И так много времени потерял. Стоять! «Перед кем?» — ухмыльнулся демон похоти. «Сейчас ты ничем не отличаешься от меня». Кразимеон медленно сжал руки в кулаки и свел брови к переносице. «Разве что сильнее?» — продолжал глумиться непотребник, ничуть не пугаясь грозного вида лорда. Но теперь я могу ответить. Пусть не так умело, но морду точно покорябаю». «Ах ты!» Раземион двинулся на низшего демона с неотвратимостью снежной лавины, грозящейся похоронить под собой. Но тот лишь достал стрелу и спокойно устроил над рукояткой. «Хочешь сгореть в похоти?» «Так я помогу!» Длина стрелы — единственное, что разделяло демонов, сверлящих друг друга взглядом. «Где твои ремни, крас?» поинтересовался непотребник, наклонив голову к плечу. «Я видел, как в воду вошел высший демон, но разруби меня на части, ангельский меч, не пойму, куда этот высший сейчас подевался. Теперь ты, мой лорд, как и я, никто». Взгляд Крозимиона потемнел. Непотребник спокойно опустил оружие, нарочно царапнув наконечником черной стрелы По одеждам без ремней. Повесил лук на плечо и неторопливо двинулся в сторону леса. И да, обернулся демон похоти, отойдя на приличное расстояние. Лючия тебя не любит и никогда не любила. Это обман. Она заодно с ангелами. Почитай Дунину книжку. Ты все поймешь. Кразымеон застыл, словно каменное изваяние. Ему бы кинуться на дерзкого демона и свернуть тому шею. Но последние слова лишили возможности не только двигаться, но и дышать. «Милорд, миленький!» Откуда-то из-за деревьев послышался плач Дуни. Ставший родным голос потянул, словно путеводная нить, заставил глубоко вдохнуть. Демон ломился через лес, не щадя ни кусты, не тонкие деревца, что имели несчастье встретиться на его пути. Дуню нашел на той же поляне, где еще оставалась примятая трава, свидетель их слючи любовной схватки. Привидение было привязано к дереву. Тонкий ремень спеленал по рукам и ногам, не давая ни дышать, ни дергаться. Хорошо хоть в первом Дуня не нуждалась. гася в себе желание немедленно понять, что произошло, Поскольку вытрясти что-либо членораздельное из рыдающей дуни возможным не представлялось, Кразимеон отвязал ее и позволил поплакать на своей груди. Когда призрачная подруга перестала смешивать всхлипы и обрывки фраз «Я хотела, а он... Теперь поздно, гады, дурочка!» Демон погладил ее по голове, И словно маленькую девочку осторожно спросил: Где лючия? А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Возобновила плач Дуня. Я же говорю, дурочка, ушла вместе с белокрылыми. Я хотела предупредить, а не потребник сказал, что такой исход на руку и ангелам, и демонам, а потом привязал к дереву и по дворотам долго шарился, а после сунул в руки. Вот это! велел тебе отдать. Дуня протянула к Розиону скомканные листики, довольно небрежно вырванные из ее памятной книжицы. Читай! А на спине у лючии родинок не так много! Срывающийся голос поначалу не слушался. Высморкавшись в подол, Дуня продолжила: Есть лишь одна светлая под левой лопаткой. Она расползлась звездой и на взгляд какая-то выпуклая, как шрам. Потрогать не удалось. Когда я спросила у Лючии, не след ли это от стрелы, она рассмеялась. Сказала, что родинка появилась еще в детстве, когда ей было лет пять. Действительно, кто будет стрелять в ребенка? И вообще, Лючия не такая красивая, как кажется на первый взгляд. Пальцы мозолистые. На лице вечно следы копоти, а волосы закалывает кисточкой для рисования. Словно она холопка. Одним словом, ведьма. Надо бы предупредить Милорда. Эх, поскорее бы он пришел в себя! Кразимеона шатнула, словно ветер тугой волной ударил в грудь и заставил остановиться сердце. Ища опоры опустился на траву. Оброненные листики. Кувыркнулись в воздухе, и опавшей листвой полетели к озеру. Дуня проводила их взглядом, но кинуться следом не решилась. Присела рядом с демоном и застыла, боясь потревожить. Хорошо, что ухватилась за край его рубашки, иначе унесло бы вместе с ветром, когда Милорд вдруг стукнул по земле кулаками и дико закричал. «Поляна значительно расширилась», поскольку вывороченные с корнями деревья унесло неведомо куда. Поднявшаяся на озере волна, схлынув, оставила на берегу бьющуюся в предсмертном танце рыбу. Где-то в небе чертыхнулся непотребник. Его короткий крик быстро поглотил лес. «Куда они ушли?» Через десяток долгих минут спросил Кразимеон: «Ангелы и лючия?» С готовностью ожила распластавшаяся на траве Дуня. Наверное, впервые в жизни ее волосы оказались прилизанными. Они не ушли, улетели, должно быть, к порогу. Зачем им это? Думая о своем, произнес Кразимеон, но Дуня не поняла и охотно пояснила. Истину пошли искать. И ведь найдут, когда ведьма с сердцем в руках у весов замрёт. Немного помялась, но, заметив, что в почерневших глазах милорда боль сменилась решимостью, осторожно спросила. «А что такого особенного написано на этих страничках?» Они с самого начала знали, что Лючия не любит меня. Андаэль и тут мимо не прошел. «Это который ангел любви? Так вот в чем дело!» Дуня, ахнув, закрыла ладонью рот. Она поняла, почему ее невинные записи так подкосили милорда. «Выходит, девчонку еще в детстве поразили золотой стрелой. Так вот откуда ваше взаимное притяжение? Любовный зов и ответ на него, чистая магия и никаких настоящих чувств!» Кразимеон уже и сам дошел до ужаснувшей его мысли. Стоит лючи переступить порог, и проклятие разрушится. Стихнет зов, и оба вдруг поймут, что и не любили вовсе. Не любил, как и она не любила. Ты со мной?» Демон поднялся и расправил крылья. Дуня едва успела вцепиться в его штаны. Надорванный край рубашки после всплеска демонической силы уже не мог служить верой и правдой. «Мы куда?» — крикнула Дуня, крепко обхватывая ногу милорда. «К вратам! Я слышу зов любви. Значит, она еще жива!»